Глава 1158. Природа Небесного Дао. Все не могло быть так просто. Чэнь Цэнзэ не мог быть столь беспечным, его план не мог обернуться катастрофой. Провал еще можно оправдать, если бы старший брат импровизировал, но Чэнь Цэнзэ явно вынашивал этот замысел многие годы. Как он мог не знать, что бесконечный клан бросит все силы в попытке его остановить? Неужто он думал, что враг действительно пришлет всего одного божественного императора? Это не укладывалось у Ван Боула в голове. Пока он ломал голову над этой загадкой, Чейн Цэн снаружи явно нервничал. Во вспышке он рванул к треножнику, но на его пути возник чёрный цветок. Ясный свет в звездном небе презрительно усмехнулся и указал рукой на Чейн Цэн Даже кто-то столь могущественный, как Чейн Цэн не смог сбежать. Под гнетом врага он впервые с начала боя закашлялся кровью. Тем временем Золотой Жук, Бесконечный Небесный Дао. Стремительно приближался к расколотой луне. В нем бурлила целая палитра чувств: свирепость, злоба, жадность и восторг. По прикидкам Ван Буоло, если никто не вмешается, жук через секунду проникнет в тело божественного императора. Нет! Закричал Чейн Синдзи в звездном небе. Вторую попытку прорваться снова испортили черный цветок и ясный свет. Одновременно так и они вновь подавили Чейн Синзы, заставив его еще раз закашляться кровью. Бесконечная небесное Дао растворилась в теле божественного императора Расколотая Луна. У пробитой защиты треножника находился божественный император Монаршая Гора. В этот момент он, похоже, с облегчением выдохнул. Сам он не участвовал в схватке с Чен Цен Его задача – не допустить непредвиденных осложнений. Пока все шло гладко, Монаршая Гора ухмыльнулся и проник в треножник, где направился к Расколотой Луне. Он чувствовал, что последние 10% овцы смерти в теле собрата стремительно рассеивались. Этот процесс казался неостановимым. Под неописуемым гнётом небесное да у темной секты могло в любую секунду исчезнуть. В этот самый момент Ван Бола кое-что понял. При взгляде на старшего брата, который находился не в самом лучшем положении, он быстро загнал эту мысль в дальний уголок разума. Вдобавок теперь он старался даже не смотреть на расколотую луну. Ему в голову пришла дерзкая теория. Если она подтвердится, тогда и можно будет объяснить всё. Как только Ван Буэлэ посетило озарение, сы смерти в теле расколотой луны перестал дрожать, словно его подавили до такого состояния, что за жизнь цеплялись последние крохи. Сомкнутые веки перестали дрожать и медленно открылись. Идущий к нему божественный император Монаршая Гора внезапно прищурился, а потом резко поменялся в лице. Он хотел отпрыгнуть, но уже было слишком поздно. С губ расколотой луны сорвался вздох. «Жаль, что предтеча бесконечность не пришел. Еще обидно, что сюда явилась не истинная сущность монаршей горы. Не успела стихнуть их этих слов, как расколотую луну озарил расчерк меча длиной с целую галактику. звёздное небо строгнулось. Все вокруг загрохотало, сверкающий росчерк рассек ошалевшего божественного императора монарша Гора. Он был настолько ярким, что на миг затопил звездное небо светом, затмившим собой все. В нем таилась неописуемая Дао, а также естественные магические законы. Словно в этот дар меча была вложена сила целой вселенной. Хотя правильнее сказать, что в него была вложена сила небесного Дао темной секты. Рощерк сотряс звездное небо. Дрожащая монаршая гора во все глаза уставилась на расколотую луну. «Ты не, выдавил он, ему было не суждено закончить эту фразу, его тело с оглушительным грохотом взорвалось, божественный император погиб. Правда, смерть настигла неистинную сущность Дао тела тем не менее, последствия для монаршей горы будут самыми серьезными. Разрушение дао тела высвободило огромное количество магических и естественных законов. Ван Боуле от радости тяжело задышал. Его глаза ярко блестели. В теле, открывшего глаза, расколотой луны осталась крохотная частичка ци смерти, как вдруг она вспыхнула и вступила в борьбу с бесконечным небесным дао. Золотой жук в страхе зажужжал. Он хотел выбраться из расколотой луны, но сделать это было невозможно. Во внешнем мире существовали места, где у него было преимущество, но тело Расколотой Луны явно не входило в этот список. Прямо на глазах Расколотая Луна стал поглощать его. дао не столько поглощали, сколько пожирали. «Теперь я понял!» Глаза Ван Була отражали бушующие внутри эмоции. Произошедшее потрясло не только его, но и божественных императоров черный цветок» и «Ясный свет». Оба незамедлительно отступили. В глазах обоих застыла растерянность, Мгновением позже они все поняли и скривились. Со всем их опытом им не удалось скрыть свое изумление. Они перевели взгляд с подавленного ими Чэнь Цзиньцзю на расколотую луну, который неспешно шел по треножнику. Ты не расколотая луна. Разумеется, я не расколотая луна. Спокойно согласился расколотая луна. Я Чэнь Цзиньцзю. Сразу после этого его лицо преобразилось. Он трансформировался в Чэнь Цзиньцзю. Оппонент двух божественных императоров тоже пережил метаморфозу. Под личиной Чэнь Сензы скрывался одряхлевший расколотый луна с безжизненными глазами, однако его тоже переполнял ци смерти. В то же время я и небесная Дао! Стоило Чэнь Сензе это сказать, как его аура ярко полыхнула. Энергия затопила звездное небо, сметая все со своего пути. У него на лбу появилась метка черной рыбы. Выражение лиц черного цветка и ясного цвета изменилось. Все не настоящие. Несколько лет назад на меня напал расколотая луна. В итоге я обратил его в темную секту и разыграл спектакль, чтобы заманить сюда вас и бесконечное небесное дао. Что до возрожденного небесного дао, эта рыбка совсем не так им кажется. Это всего лишь обездушная прядь, которую я создал. Истинная небесное дао пробудилась в моем теле. Я и есть небесное дао, секты. секта. Эмиссар печати бесконечного клана и всего мира в этом поколении. Всевышний пал, но дело тёмной секты все еще живет. Мир каменной стелы должен быть осмирен как прежде. Изначально я хотел заманить сюда загадочного предтеча бесконечного клана. Мне очень хотелось узнать, действительно ли он бессмертен, или же... Хотя какая разница. Он, к моему глубокому сожалению, не явился. От таких слов Чэнь Сензы оба божественных императора поменялись в лице. У Ван Баулэ бешено застучало сердце... Он отвел взгляд от людей снаружи и полностью сконцентрировался на поглощении потоков Дау из тела божественного императора Монаршая Гора. Его культивация стремительно росла, тело становилось сильней, даже душа крепла, первый прорыв совершила культивация. С усилением души и тела это далось ей относительно легко, все особые планеты созвездия стали вечными звездами. Культивация с рокотом поднялась со средней ступени на позднюю ступень вечной звезды. После прорыва божественная душа под влиянием потоков ДАО перешла с поздней ступени на великую завершенность вечной звезды. Всего две-три ступени, но это была великая завершенность. Наконец физическое тело достигло критической точки. Весь мир казалось дрогнулся, когда из него ударила чудовищная сила звездного домена физического тела. Поднялся такой грохот, будто штормило океаны и рушились горы. Наконец Ван Бул и открыл глаза.